Глава тридцать первая. У тебя такой вид, будто мы идем не на бал, а о р к а м морды бить. Ухмыляющийся, а свер, одернул рукава белоснежной рубашки. Главное не пролить на себя вино, а то придется переодеваться и тогда он опоздает. А тетку лучше не злить. Танцы, вкусная еда, толпа х о р о ш е н ь к и х дракониц. Ты заткнешься или нет? – рыкнул э й н а р Хотелось сорвать душащий шейный платок, растегнуть с ворот рубашки, а камзол лучше вообще выбросить в пропасть. Он перевел н е д о б р ы й взгляд на довольного колдуна, который попивал вино из х р у с т а л ь н о г о бокала. Ему быть рядом с Ингой, так бы и открутил голову. Без тебя все раздражает. Потому что нельзя заниматься только работой, нужно еще и личной жизнью. А сверзаж муртился, смакуя вино. В честь такого события из подвала подняли бочонок превосходного золотого. В последние дни даже тетушка шарахается от тебя, не говоря уже о прислуге. Правитель скрипнул зубами. Он уже был готов сам всех разогнать. Ему совершенно не нравилось происходящее. Внутренний дракон бился, желая полета, а не танцев. Но все-таки позволил нарядить себя в праздничную одежду: белые брюки, белую рубашку, в б е л ы е с золотой вышивкой жилет и камзол, светлые ботинки отражали свет люстр, сияет, как новая монетка. А свер, отставив бокал на стол, лениво потянулся. И Его этот бал волновал мало. Инга будет без камней. Молниями бросаться у нее не получится. В остальном все сделано в лучшем виде. Всевозможные заклинания защиты и охраны золотых драконов развешаны в зале. Колдун собирался потанцевать, приятно провести время. Возможно, он даже вернется к себе не один. Звук царапающих по столешнице когтей заставил его перевести н е д о у м е н н ы й взгляд на Энара. У того на руках проступала чешуя. Пальцы начали трансформироваться. Эйнар, прекрати так нервничать, воскликнул Освёр. Именно сегодня тебе не обязательно выбирать невесту. Повелитель тряхнул головой. В последнее время он с трудом держит себя в руках. Его раздражало абсолютно все происходящее и все присутствующие, кроме Инги. Она была островком спокойствия в этом бушующем море. подготовки и докладов, но и видеться с ней почти не получалось. Грай и Портниха не отпускали ее от себя, и последние четыре дня они не виделись совсем. Взгляд Эйнара остановился на венце. Камни блестели в свете люстры, и если в г л я д е т ь с я внутри можно заметить маленькие тонкие всполохи. Самое крупное сердце дракона было будто наполнено штормовым северным морем. Подцепив венец пальцем, правитель надел его на голову и расправил плечи. о б о д я стол, двинулся к двери. А свер следом поднялся на ноги. На правой части груди, ближе к воротнику, хищно скалился черный дракон, инкрустированный зелеными тонкими пластинками, похожими на малахит. У этого символа рода ночных драконов кончики шипов, идущих от головы до хвоста, были из золота. знак того, что его обладатель служит повелителю. Сегодня у всех гостей будут подобные броши в родовых цветах, даже у д а л е и и только Эйнар обходился без броши. Правителя каждый обязан знать в лицо, но а кто не запомнил, тому на статус укажет венец. Распахнув дверь, Эйнар обнаружил за ней дворецкого, который занес руку, чтобы постучать. Мой лорд. Вам пора. Слуга поклонился. Последние гости прибыли и проходят в тронный зал. Спасибо. Коротко кивнул э й н а р и решительно двинулся на растерзание молоденьким драконицам и их матушкам. А свершагал рядом, сияя широкой улыбкой, тогда как правитель был серьезен до мрачности. Их путь лежал к тронному залу, возле входа в х о д а в которой уже должны были ждать остальные. э й н а р подумал о том, что сейчас хотя бы увидит Ингу, дышать стало как-то легче, шейный платок уже не душил так сильно. Тетушка, вы затмите всех! Асвер бросился целовать ручку Грай, Айнар не мог понять, почему девушки нет, где искра? Настроение стало хуже прежнего. Я уверен, красивее вас драконицы не будет. Наигранно воскликнул колдун. Вообще-то всех затмить должна я, – прошепела Далья и провела пальцами по локонам. б о г а т о е бело-золотое платье сестры затмило бы и само солнце, а уж все х р у с т а л ь н ы е люстры дворца должны были убиться опол. б Весь ее вид от золотистых туфелек с самоцветами до замысловатой прически с тиарой так и вопил: я из золотых драконов, я. исправившего рода. Грай надела подобающее своему положению темно-голубое платье с золотой вышивкой. В тон ей оделся и ф р о у д но прекраснее всех была Инга. Оказывается, она присела что-то поправить за спинами Грай и Далии, поэтому ее не было видно. Ее нежное платье цвета северного моря с вышитыми белоснежными цветами делало искру просто воздушной. Скромный вырез спрятал все от посторонних глаз, но эта неизвестность, наоборот, манила. Короткие рукава открыли изящные руки. Золотые волосы, уложенные в прическу и украшенные драгоценными камнями, подчеркнули тонкую шею. В этом многоцветье она будет привлекать внимание своей чистотой, а еще спокойствием. Корсету был приколот голубой с белым дракон. Шипы которого окрасили золотым. э й н а р глаз не мог от нее отвести. Наваждение прервал распорядитель, а он ведь даже не успел сказать ей ни слова. Лорд Фрод и леди г р а й из рода воздушных драконов. Оповестил слуга, и двери распахнулись, впуская пару в зал. Так объявляли только особ приближенных к правителю. Чита дракона с т е п е н н о двинулась через зал к трону. Я не кусаюсь, прошептал Асвер, беря за руку Ингу. Но Эйнар услышал это и готов был зарычать. Искра фыркнула, задрала повыше подбородок и расправила плечи, хотя было видно, как ее трясет от страха. Если что, я открою портал в твою комнату, совершенно серьезно пообещал колдун, и она благодарно улыбнулась. А потом обернулась Кейнару и подарила ему нежную улыбку. Лорд Асвер из рода ночных драконов и леди Инга из рода воздушных драконов, объявил распорядитель, и колдун повел свою спутницу к трону. Тетушка и ее муж были уже на полпути. Теперь мы, д а л е е в нетерпении топталась на месте, держась за руку брата. а он не мог отвести взгляд от Инги с гордо поднятой головой, шагавшей под руку со свером. Лорд э й н а р повелитель драконов, и леди Далия из рода Золотых драконов. Казалось, что голос распорядителя зазвучал еще торжественней. э й н а р видел, как все взгляды устремились на них, как засияли улыбки молодых дракониц. Каждая понимала. Раз ее пригласили, то она может привлечь внимание правителя, а там все будет в ее руках. Глаза слепили наряды и д р а г о ц е н н о с т и дам, решивших п о с о п е р н и ч а т ь с х р у с т а л ь н ы м и люстрами. Браслеты, перстни, серьги, ожерелья, диадемы, драконицы перетряхнули свои шкатулки. Впрочем, драконы тоже хвастались богатством вышивки на камзолах, перстни на пальцах. Драгоценные булавки в шейных платках, даже пуговицы и те были из самоцветных камней. Далее вышагивала рядом с братом, с видом правительницы, гордо задрав подбородок и смотрела на всех с высока. Конечно, сейчас во дворце хозяйка она, и ей весьма льстило, что драконицы приседали во глубоких р е в е р а н с а х а драконы низко ей кланялись. Единственное, что ей не нравилось. Так это то, что Инга стояла слева от трона вместе с Грай, Фродом у и Освером. Левая сторона для друзей и родственников, справа советники военные и прочие служащие высоких чинов. Когда Эйнар, подведя к стулу, отпустил ее руку, она развернулась и обвела довольным взглядом тронный зал. Пусть все любуются ее нарядом. Жаль, что пока муж так и остается статуей в саду. И не видит, какая она сейчас красивая, такая, как и полагается истинной дочери золотых драконов. э й н а р тоже развернулся лицом к подданным, подавив порыв сбежать через боковую дверь. Кажется, Асвер понял его намерение, потому что ехидно выгнул бровь и слегка приподнял уголки губ. Без д н а пожри этого колдуна, который его слишком хорошо знает. Мимолетный взгляд на Ингу. единственную и не похожую на кусок б л и к у ю щ е г о хрусталя, и он, натянув широкую улыбку, обращается к собравшимся. Сегодня, впервые за долгие сотни лет, у нас есть повод для праздника. Начата разработка новых жил. Эльфы победили увядание. У нас появилась возможность вернуться к прежней жизни. Я благодарен каждому жителю царства. что все мы вместе смогли достойно преодолеть трудности. э й н а р говорил слова благодарности и поддержки. Речь тщательно проверили и поправили советники, а сам все время выцеплял взглядом из толпы драконец, с которыми ему предстоит познакомиться поближе, и молодых драконов тоже. Собравшись силами, он все-таки выбрал нескольких кандидатов на роль смертников. в смысле какгодных вспутники Инги. А сейчас настало время веселиться. Закончив речь, он вновь подал руку д а л и е Сейчас объявят первый танец. Им надлежит открывать бал. Когда за звучали первые аккорды музыки и не из специальных шкатулок, были приглашены профессиональные музыканты. Он повел в танцы улыбающуюся сестру. видел, какие завистливые взгляды другие драконицы бросали на ее платье и украшения. Но увы, им такое не по статусу. Несмотря на кажущийся перебор с драгоценностями, каждый не украшен более того, чем возможно при его положении. Когда золотые драконы сделали первый круг по залу, к ним присоединились г р а й с Фроудом и о с в е р с и н г о й а после второго круга те, кто стоял справа. И лишь на четвертом круге в танцы закружились гости. Как только стало возможно, э й н а р отвёл сестру к креслу, а сам сел на трон. Более никому в тронном зале сидеть не полагалось. Далее на месте долго не просидела, её почти сразу пригласил на танец х е й л ь в а р т а вот он сам должен решить, с кем хочет танцевать. Со всеми в любом случае не получится. Драконицы не знали о с п и с к е и даже не подозревали, что сейчас правитель, возможно, присматривает себе невесту. Но взглядом Эйнар то и дело находил среди к р у ж а щ и х с я пар Ингу. Сердце кольнуло от ее немного испуганной улыбки, но держалась она хорошо. Главное, а свёр держал себе в руках. Полный зал п р и л е т н и ц Пусть только попробуют снова взяться за искру. Он точно лишится головы. Закончился первый танец, объявили следующий. Вздохнув, э й н а р поднялся с трона. Леди Эйдин из рода Серебряных Драконов предстоит стать первой, с кем он познакомит с я л и ч н о Мой лорд! Юная драконица тут же залилась румянцем и сделала реверанс вслед за матерью. Этикет требовал перекинуться парой слов с родителями столь юного создания. и спросить у них разрешения на танец. Хотел бы он посмотреть на тех, кто откажет ему. И вот он кружит по залу Эйдин, у которой кажется сейчас сердце выпрыгнет. Красиво, но в глазах расчет и ни капли теплоты. Вернув ее родителям, он пригласил следующую кандидатку. Глупа, холодна, неуклюжа, болтлива. В каждой из них был какой-то недостаток. Эйнар раздражался все больше и больше. Внутренний дракон рвался в полет, хотел удрать отсюда, желательно прихватив с собой Ингу. Найдя свою искру взглядом очередной раз, Эйнар так сильно сжал талию партнерши, что та зашипела. Ингу вел в танцы какой-то молодой и смазливый дракон, на шептывая на ухо, наверняка какие-то неприличности. Свернуть шею, в ы д р а т ь хвост, вот было первым порывом. Мой лорд, как будто бы издалека донесся до него голос Дагни из рода водных драконов. Вы такой страстный. С понимающей улыбкой она положила руку ему на предплечье. э й н а р пару раз моргнул и немного ослабил хватку. Безна. Эта драконица подумала, что нравится ему. Прошу простить меня. Холодно произнес он. Вам пора к родителям. Дагни с трудом удержала улыбку, хотя та уже не была такой радостной. Он отвел свою спутницу к ее матери и решил больше сегодня не танцевать. Хватит с него. У него нет больше сил улыбаться и слушать всякие глупости. Хорошо, далее она может выбирать, с кем ей танцевать из знакомых. Незнакомые не подойдут. Мрачно отметил, что г р а й знакомит Ингу еще с одним придурком, а рядом радостно кивает головой Фроуд, явно одобряя. А Свер вообще в открытую флиртует, ему за сранцу очень даже весело. И только правитель одинок на этом празднике среди шумной толпы. э й н а р сел на трон и лениво заскользил взглядом по залу. Только Инга вызывала у него улыбку и немного успокаивала. Когда в следующий раз он не нашел ее, Подумал, что вышла поправить прическу или что-либо подобное, но когда она не вернулась ни через пять минут, ни через десять, беспокойство сжало сердце. Такое уже было когда-то. В сердце, как будто вибрировала натянутая струна. А свер? Мысленно позвал он колдуна. Где Инга? Тут была, беззаботно отозвался тот. т ё д у ш к а твоя знакомила её с очередным кандидатом в женихи. Найди, приказал э й н а р оставив партнершу батанцу. А свер подошел к трону. Чего ты всполошился? Вышло поправить себе локоны или оборки на платье? Ищи. э й н а р едва удерживался от шипения. Внутреннее беспокойство нарастало. Колдун наконец т о заткнулся и закрыл глаза. Не бегать же по дворцу. Сейчас создаст магический импульс и все проверит. Ее нет во дворце, тихо произнес Освёр. Либо опять камни мешают, но тогда она в своей комнате. Проверь. Эйнар едва сидел на троне, провожая взглядом колдуна, скрывающегося за дверью позади трона. Эйнар, ее здесь нет. Через несколько мгновений мысленно ответил Освёр. И в тронном зале искра тоже не появилась. Не став больше ждать. Эйнар покинул бал.